Сергей Свистушкин. Что такое? Потомок мой поет? Где? Верно на Клирсе, антиквари. Потомок ваш не поет, но пишет. А между прочим, и песенки, которые поют другие, потому что у него самого козлиный голос. Он сочинитель. Серичь, человек который для забавы других слагает вирши, сочиняет сказки и разные другие побосенки. Сергей Свистушкин. — Понимаю. Это должен быть веселый человек, словно наш Кирша Данилов. — Не правда ли ты, умная голова, антикварий? — Да, он будет весел до тех пор, пока вы станете хвалить его вирши. А чуть намекнете, что нехороши, так и укусит Сергей Свистушкин. Так зачем же не посадить его на цепь, когда он кусается? Антикварий сорвется. Но я шучу, почтенный Сергей Сергеевич. В излишней щекотливости и в страсти к похвалам нельзя обвинить одного нашего потомка. Ведь все почти стихотворцы на один покрой, до тех пор хороши, пока их похваливаешь. А за каждое словцо тотчас готовы в драку. Я думаю, и ваш Кирша Данилов был таков, Сергей Свистушкин. Точнёхонько. Бывало, как напьётся пьян окаянный, так и на всех брешет о кипёс, Ни за что, ни про что, а как похвалишь его песенку: так лижется и смирен, как овечка. Антикварий. Но вот, видите, впрочем, ваш право, малый добрый, а если бы у него было столько ума, сколько кудрявых слов, и складных речей, и столько чувства, сколько тщеславия, то он далеко бы ушел. Сергей Свистушкин. Вы меня так настращали э, своими немцами, что я боюсь выбирать. А пойду к этому висельчаку. Пускай на старость утешает меня сказками и прибаутками, доскладывает песенки. Все это лучше, чем обдирать безвинных людей и запирать в доме сумасшедших. Лекарь и стряпщий согласились на выбор антиквария и Свистушкин отправился с ним к своему потомку. Глава пятая. Старое и новое мнение о России. Бывший стольник не хотел сесть в карету, сказав, что только женщинам прилично ездить в закрытых колымагах. На дрожки он взглянул и засмеялся во все горло, ибо в это самое время... Проехал в этом экипаже мужчина с женщиной в самом странном положении. Верховой лошади не было. И так стольник вознамерился идти пешком. — Ты мне кажешься человеком умным, — сказал Сергей Свистушкин антикварию. Потому я намерен открыть тебе, что я думаю обо всем, что здесь вижу и слышу. А вместе с этим... Прошу сказать мне всю правду. Я читал в хронографах, что когда варяги пришли в Новгород и завладели славянскую землёю, то в народе была великая смута от того, что дружина Рюрикова хотела господствовать и вводить свои обычаи, а славяне желали остаться при своём и принудить варяг жить по-своему. Что я вижу здесь? Походит на это. Вы все называетесь русскими. А вы так же похожи на русских, как я на кита или на белого медведя. Посмотри на себя, умная голова. Ведь ты одет шутом. Твой кургуз и кафтан не греет тебя, не прикрывает. Безборода лицо твое походит, прости, господи, на окрок. На голове у тебя хохол, как у индейского петуха. Грудь прикрыта лохмотьями, шея лохмотьями, срам, да и только».